Или, что более вероятно, подумал я, он стал великим белым богом. Но высказывать свою мысль я не стал. Но меня-то не требуется перемещать так далеко. Если вы не возражаете, сэр, давайте не будем больше об этом. Как вам будет угодно, профессор. Но отступиться так просто я не мог. г Могу я кое-что предложить? Что? Ну, высказывайтесь. Можно получить похожие результаты, если провести репетицию.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 Нет-нет. Так, дайте подумать. Сегодня у нас 24 мая. А что, если на шкале установить, скажем, 31 год, 3 недели, 1 день, 13 минут, 26 секунд? Неудачная шутка, сэр. Когда я говорил точно, я имел в виду с точностью до одной статысячной. У меня нет возможности заниматься установкой требуемой вами точности. Одной девятисот миллионной.